Где ждать следующие цунами? Двадцать шестого декабря две тысячи четвертого года произошла одна из самых страшных природных катастроф в истории человечества, унесшая около трехсот тысяч человеческих жизней. Неожиданное землетрясение в районе острова Суматра на востоке Индийского океана и вызванная этим землетрясением гигантская волна цунами привели к неслыханным жертвам и разрушениям. Ученые бессильно развели руками, наука в очередной раз расписалась в полной беспомощности. Землетрясение как будто гигантским плугом перепахало побережье одного из крупнейших островов Индонезии, знаменитого своими пляжами, и прилегающее океанское дно. Не успели жители земли оправиться от этого потрясения, как 11 марта 2011 года у берегов Японии произошло восьмибалльное землетрясение. 12 марта прогремел взрыв на атомной станции Фукусима-1, вызванный повторным сейсмическим толчком. Обрушилась стена одного из энергоблоков Погибли люди. Более двухсот тысяч человек были эвакуированы из района аварии. Над Японией, Тихоокеанским регионом и всем миром нависла опасность ядерной катастрофы. 13 марта в префектуре Фукусима, что в переводе с японского означает «остров счастья», мощная волна цунами смела все, что оказалось на ее пути. Официальное число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия превысило пятнадцать тысяч человек. Многие населенные пункты просто смыло водой. Так четырехметровые волны цунами уничтожили город Рикуден Токата в префектуре Ивате. Ах, Япония, Япония, горемучная земля. Вижу вновь, как на ладони я твои узкие поля, где волна с землетрясениями, вызывая в горле ком, города слезнула с семьями, как корова языком. Мы сочувствуем Япония твоей горестной судьбе, как мы поздно это поняли, дело вовсе не в тебе, людям, разным от рождения, давшие небо окоем. Бог послал предупреждение что неверно мы живем. 29 марта 2011 года в Индонезии, недалеко от места первого толчка, ударило второе восьмибальное землетрясение. 11 апреля 2012 года сильное землетрясение магнитудой 8,6 балла произошло у западного побережья Северной Суматры. И встает, естественно, вопрос, где и когда грянет следующее землетрясение, которое может вызвать такую же страшную волну. Если нельзя предотвратить это бедствие, то можно ли хотя бы рассчитать, где оно произойдет, чтобы спасти людей и избежать ненужных жертв и разрушений? Для России это далеко не праздный вопрос потому что около четверти нашей территории является сейсмоопасной и проживает там не менее 20 миллионов человек. Цунами, вызванные землетрясениями, случаются на Земле с незапамятных времен, и всегда они сеяли ужас и приносили смерть. Самая страдающая от цунами страна – это Япония. Примерно раз в 15 лет на нее обрушиваются волны высотой 7-8 метров, а за последние тысячелетия у ее берегов четыре раза были зафиксированы цунами высотой 30 метров. Не случайно слово «цунами» японского происхождения и означает «большая волна в гавани». В Японии на берегу океана... Можно встретить старинные каменные столбы с иероглифами, которые гласят «Помни о землетрясении», «Почувствовав землетрясение, помни о цунами», «Увидев цунами, убегай в сопки». Надо сказать, что не любое морское землетрясение, то есть возникающее на морском дне, вызывает цунами. Для того, чтобы вызвать цунами, нужны достаточно большая амплитуда и мощность землетрясения, то есть достаточно большая подвижка в процессе землетрясения, которая произвела бы значительный удар по морской толще. Слабое землетрясение с амплитудами от 3 до 4 баллов, как правило, не приводят к цунами. Вода должна почувствовать вертикальный удар снизу. Если толчок происходит горизонтально, со слабой вертикальной подвижкой, то цунами не будет. Дело в том, что землетрясения силой более 9 баллов обычно происходят под водой и связаны с так называемыми зонами субдукции, когда одна литосферная плита, как правило, океаническая, пододвигается под другую. Типичным примером является огненное кольцо Тихого океана. Его западное побережье, окаймленное островными дугами, где Тихоокеанская плита с большой скоростью пододвигается под Евроазиатскую. За сто-двести лет это приводит к чудовищному сжатию и напряжением. Все равно, что натягивать тетиву лука и сжимать пружину. И чем дольше мы ее сжимаем, Тем страшнее будет удар. Образуется разлом и остаточное смещение дна. Какая-то часть дна вздымается, какая-то опускается, и на поверхности океана образуются огромные волны. На побережье Шри-Ланки волна имела характер вала, который накатывался на берег, то есть волна цунами началась непосредственно с поднятия уровней. А вот на Суматре волна сначала отступила далеко вглубь океана, а потом уже образовался вал. После того, как землетрясение закончилось, вода начинает разбегаться. В океане, где глубина порядка четырех километров, волна движется очень быстро, со скоростью реактивного самолета, 700-800 километров в час. При подходе к берегу она замедляется. Ее длина становится меньше, но зато увеличивается амплитуда, а кинетическая энергия переходит в потенциальную, приводя к поднятию уровня моря. При этом формирование высоты волны зависит от рельефа дна. Там, где глубокий океан и неровный рельеф, высота волны не очень велика – 3-5 метров. На мелководье же формируются очень большие волны. Так, во время цунами 26 декабря 2004 года на юге Суматры волны достигали высоты 20-30 метров, на Шри-Ланке – 15 метров. При выходе на мелководье синусоидальная волна часто приобретает форму стены с загнутым гребнем, потому что он движется быстрее, чем подошва. Были даже сняты кадры, где водная стена имеет высоту 10-15 метров и движется прямо на берег с огромной скоростью – 30-40 километров в час. Учитывая разрушительную силу, которая несет такая стена, выжить человеку при ее ударе просто невозможно. Однако существуют признаки, по которым можно определить приближение цунами. Главным из них является уход воды от берега на большие расстояния, один-два километра, при этом осушается дно. Многие неопытные люди, как это, например, произошло во время цунами в Индийском океане, вместо того, чтобы бежать в горы и спасаться, собирали ракушки, которые вдруг стали так легко доступны. На кадрах, запечатлевших катастрофу на Суматре, отчетливо видно, что люди на пляже хотя и видят надвигающийся пенищийся вал, но не понимают, чем он угрожает. Вот уже видно, как образовалась плотная стена. Это такой непрерывно пенищийся вал, который движется по направлению к берегу со скоростью 30-40 км в час. Кажется, что это может быть просто большая штормовая волна. Но уже видно, что сейчас плывущие суда войдут в зону соприкосновения с самим валом. Вал еще ближе. Вот человек погиб. Вот уже видно, что суда попали в этот вал. На маленькую фигурку человека, который оказался на отливе, на пляже накатывает волна и он скорее всего погибает оператор в конце концов осознал опасность и побежал в гору на этом съемка обрывается немногие поняли к сожалению что если вода ушла то она вернется обратно с огромной разрушительной силой в основном это были белые люди которые не знали что такое цунами. Что касается туземцев острова Суматра, то они вовремя ушли, и их потери были гораздо меньше. Таким же чудесным образом спаслись туземцы на Мальдивских островах. За полчаса до прихода грозной волны они убежали в горы. На острове Цейлон убежали в горы слоны и другие животные. Местные жители, которые всю жизнь провели там... Готовы к таким природным катаклизмам, им передаются какие-то легенды из поколения в поколение, которые они сохраняют. А люди из Германии, Норвегии, Швеции или России, которые там отдыхали, думали, что они просто приехали погреться на солнце и обеспечены безопасностью на 200%. И вот это была главная опасность. Когда мы садимся в самолет, нас сразу предупреждают о возможной опасности и инструктируют, как нам надо себя вести. А на курортах никто не несет никакой ответственности за приезжих. Человек купил путевку, и все. А чем грозит море и что он должен делать в случае опасности, он не знает. Причиной возникновения цунами могут быть не только землетрясения. Его могут вызвать подводные оползни, обвалы скального грунта. Известны случаи, когда цунами возникали в связи с извержением вулкана. Так, взрыв индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году вызвал волну планетарного масштаба, обошедшую почти все океаны. Поднятые взрывом цунами высотой до 30 метров привели к гибели на соседних островах почти 36 тысяч человек. В море были смыты около 300 городов и селений. Многие из них еще до подхода цунами были, по всей видимости, разрушены воздушной волной, которая повалила экваториальные леса на побережье Зонского пролива и срывала крыши из домов и двери с петель в Джакарте на расстоянии 150 километров от места катастрофы. Воздушная волна обошла нашу планету, по разным данным, от семи до одиннадцати раз. Где же ждать следующие цунами? Самыми активными сейсмическими зонами как раз и являются зоны, тянущиеся вдоль побережья Алиутских островов, Курильских островов, Камчатки, Японии, Индонезии и далее на юг, где с большой скоростью, около 5 сантиметров в год, Тихоокеанская плита пододвигается под Евроазиатскую. Именно здесь часто происходят землетрясения, вызывающие волны цунами. Чтобы землетрясение, в том числе цунамигенное, не застало людей врасплох, по данным геологии и геофизики составляются прогнозы: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Долгосрочный прогноз, благодаря теории тектоники плит, дает возможность определить географическое место возможного землетрясения, его характерное время — семьдесят-сто лет. Среднесрочный прогноз – это лет десять, то есть уже ближе к реальности. Но самый необходимый – это краткосрочный прогноз. Это дни, часы, недели, то есть то, о чем наука пока может только мечтать. И все же, как сказал знаменитый австрийский физик-теоретик Людвиг Больцман, годы жизни с 1844 по 1906 год Нет ничего более практичного, чем хорошая теория. В Институте океанологии имени Петра Петровича Шершова Российской Академии наук членом-корреспондентом Академии наук Леопольдом Исаевичем Лобковским разработана так называемая клавишная модель механизма землетрясения в зонах поддвига. В этой модели выступ континентальной литосферной плиты, который пододвигается океанической литосферой, разбит продольными и поперечными разломами на отдельные блоки. Посмотрите на карту рельефа океанского дна в районе Суматры, Курил или Камчатки, и вы отчетливо увидите эти клавиши, по которым неожиданно ударяет из глубин планеты невидимый и безумный пианист. Чем дольше в такой зоне нет землетрясений, тем больше их вероятность, и тем сильнее они будут. Первый страшный толчок 26 декабря 2004 года произошел на севере острова Суматра, и последующие так называемые «автершоки» Пошли на север от этого участка. На юге же оставалась сейсмически молчащая зона, и двадцать восьмого марта две тысячи пятого года произошло второе землетрясение. Эта зона молчания в течение двухсот лет аккумулировала в себе напряжение, став районом высокого сейсмического риска. Именно такие зоны, расположенные на побережье морей и океанов, являются самыми опасными на земном шаре с точки зрения возможностей сильных землетрясений, поэтому наблюдение за ними должно вестись в первую очередь. Однако в Индийском океане, в районе Индонезии, этого сделано не было. Такая же зона молчания есть между южной оконечностью Камчатки и северными Курилами на нее необходимо обратить самое пристальное внимание, потому что это территория нашей страны. На севере Камчатки уже были сильнейшие землетрясения. Так, в 1952 году землетрясение вызвало огромное цунами, которое полностью разрушило город Северокурильск. Тогда погибло несколько тысяч человек, В районе Южно-Курильских и Японских островов также были землетрясения. Молчавшая более ста лет Центрально-Курильская брешь протяженностью около 550 километров начала просыпаться в 2006 году. Очаг Симуширского землетрясения захватил ее центральный участок длиной 220 километров между островами Симушир и Матуа. Большую сейсмическую опасность представляют районы слева и справа от этого участка. Значит, на сегодняшний день мы имеем ситуацию, похожую на ту, которая сложилась в Индийском океане, в районе Суматры. По данным директора Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, члена корреспондента академии наук бориса вульфовича левина на камчатке возникает около четырех землетрясений в сутки причем океанические землетрясения которые наиболее опасны возникают на склоне курила камчатского желоба и расстояние от этих эпицентров до берега в среднем составляет всего восемнадцать километров Если цунами возникнет в одном из этих очагов, то времени для его предупреждения просто не останется, потому что уже через пять минут после толчка волна подойдет к берегу. Не будет времени ни на обработку информации, ни на предупреждение. Вот что-то аналогичное, по легенде, произошло на одном из японских островов, Когда местный префект, увидев, что времени уже не хватает, подожгла поле Маиса на склоне горы, все жители кинулись тушить пожар и спаслись. По мнению Леопольда Лапковского, центрально-курильская сейсмическая брешь, по всей видимости, накопила большой объем напряжений, и, следовательно, надо готовиться к катастрофе. Возможно, цунами от такого землетрясения не пройдет по всему мировому океану, но оно, конечно, дойдет до Сахалина, до Алиутской дуги, до Соединенных Штатов, до Японии, и, скорее всего, оно пройдет по всему Тихому океану. Борис Левин считает, что в этом случае главная опасность угрожает Камчатке и Курилам, и в меньшей степени Сахалину. В любом случае очевидно, что здесь существует опасность сильнейшего землетрясения. Когда это произойдет, никто не знает. Может быть, через сто лет, а может быть и завтра. Поэтому Россия должна сделать этот регион приоритетным с точки зрения сейсмической опасности. И к этой катастрофе надо заранее готовиться – а не просто ждать, как ждали страны вокруг Суматры. Приближение землетрясения можно определить по ряду косвенных признаков. Меняется поведение животных, из глубин земли идут газы и излучения, меняются электрические и магнитные поля, уровень грунтовых вод и многое другое. Но все эти признаки перепутаны. Когда ученые научатся все это анализировать, тогда, возможно, будет результат. Сегодня пока до этого не дошло, поэтому на первый план выходят среднесрочные прогнозы. Для этого необходим мониторинг района, где потенциально возможно катастрофическое землетрясение, детальный анализ этой площади в виде такого полигона, где нужно изучать деформации, напряжения, электрические поля и так далее, а затем вырабатывать подход к краткосрочному прогнозу и внимательно смотреть, что меняется. Как приоритетный район нужно выделить центральное звено Курильской дуги, где будут систематически проводиться экспедиционные исследования морской части. Это должен быть полигон непрерывного исследования. Там необходимо снова наладить сеть сейсмической службы. Такая служба существовала еще в советское время, но сейчас, практически развалившись за последнюю четверть века, она требует финансовой подпитки, новых технологий и срочного восстановления. Не менее важна служба оповещения – потому что от цунами приходит позже землетрясение. В странах Индийского океана ничего подобного не было, там даже не могли оповестить Шри-Ланку и страны, в которые цунами дошло через два часа. Погибли десятки тысяч людей только потому, что их не предупредили. Остается надеяться, что разум все-таки победит, даже в нашей стране и средства для модернизации российской системы предупреждения и оповещения цунами дойдут до адресата. Что касается финансовой поддержки, то в России с ней больше проблем, чем в других странах. Так Борис Левин рассказывал, что средства, выделенные правительством в 1994 году после шикотанского цунами, Бесследно исчезли где-то между Куриллами и Москвой. Наука ничего не получила. Кроме упомянутой зоны между Северными Куриллами и Камчаткой, есть также вероятность возникновения цунами в Каспийском и Черном морях. Цунами, опасность этих морей, уже изучена в лаборатории цунами Института океанологии. Работа ученых показывает, что это зона повышенной сейсмичности, и подвижки плит могут вызывать здесь волны высотой до 6 метров. Кто же сегодня может взять на себя ответственность и возглавить комплексные работы по изучению цунамигенных землетрясений в наиболее опасных районах? Прежде всего, Это Институт океанологии имени Петра Петровича Шершова, Российской академии наук, где на протяжении почти 40 лет изучают теоретический механизм цунамигенных землетрясений. В институте существует лаборатория цунами, где имеется большой опыт исследования судов с помощью новейших методов геологофизических параметров, с которыми связаны цунамигенные землетрясения. Понятно, что решение такой сложной проблемы не по зубам отдельно взятому институту. Поэтому нужно привлекать другие организации и в нашей стране, и за рубежом. Когда полководец на фронте стоит перед сложнейшей задачей, не зная, куда ударит атакующий противник, а резервов у него мало, то он должен с максимальной точностью рассчитать наиболее вероятное место такого удара и не распылять свои резервы тонким слоем по всей линии обороны, а сосредоточить их на возможном направлении главного удара. Именно таким наиболее опасным районом и является сейсмическая брешь между южной оконечностью Камчатки и северными Курилами.